шёл 1359 год. Затягивался период нахождения короля Иоанна в английском плену, и народ Франции чувствовал, что в скором монархи должны прийти к какому-то решению. Мирный договор, навязываемый Англией, был унизителен, и некоторое время пленный Иоанн II не соглашался на его условия. Однако на третий год своего плена всё же уступил. Нормандия, Анжу, Мен, Аквитания, Кале и несколько других регионов переходили во владение Англии. Вдобавок французское королевство обязалось выплатить за своего короля огромный выкуп, суливший новые сборы налогов. Известие об этом мирном договоре всколыхнуло затихшую было волну обращения в ересь. Люди решили, что сам Господь отвернулся от Франции. Ринард и Вивьен были вынуждены не раз выезжать за пределы Руана в это непокойное время и работать в окрестных городах. Каждое их задание тревожило Элизу. Она готова была взмолиться не только своим божествам, но и любому из христианских святых, лишь бы Ринард и Вивьен вернулись домой невредимыми. Судьба была благосклонна, и молодые инквизиторы неизменно возвращались в целости. Когда Вивьену удавалось, он привозил Элизе новую книгу и иногда даже просил почитать ему вслух, чтобы насладиться ее голосом и ее умением. Элиза обожала чтение. Особенно в те дни, когда Вивьен бывал в отъезде, потому что, едва взяв книгу, она чувствовала его присутствие. Казалось, каждая строчка, каждая буква напоминала о нем. Она даже подумывала попросить его позволить ей прочитать христианские Евангелия, от чего-то она была уверена, что Вивьен не откажет в этой просьбе и лишь обрадуется. Однако пока что Элиза всё же не решалась попросить об этом, как будто чего-то ждала, сама не понимая чего именно. Мира, предполагала она. Возможно, я жду мира. Эта проклятая война, доброй волей судьбы обходит меня стороной, но я чувствую её, словно она бьётся своим духом внутри земли. Сколько лет она уже идёт? Кажется, всю мою жизнь. Я устал. Должна же эта война когда-нибудь закончиться. Однако, в ноябре 1359 года Англичане во главе с Эдуардом III возобновили боевые действия вследствие того, что Франция отказалась соблюдать условия подписанного Лондонского мира. Ослабленные французские войска не были готовы к серьёзным атакам англичан и молили Господа о помощи. На этот раз Всевышний оказался к ним благосклонен. Войска Эдуарда III на тот момент почти полностью состоявшие из шаек разбойников и головорезов, потеряли всякую дисциплину. Разнузданные и алчные, его люди вышли из-под контроля своих командиров и принялись чинить разбой. В результате запланированные осады Ремса и Парижа не увенчались успехом, а армия Эдуарда была существенно ослаблена. Положение дел вынудило английского короля прекратить боевые действия и возобновить переговоры, чтобы не потерять преимущество полностью. Напряжённая обстановка продолжалась не один месяц. Как ни странно, в это время в Руанском отделении инквизиции воцарилось странное затишье, и Вивьен опасался, что Лоран, освободившись от груза нескончаемых дел, снова обратит внимание на Анселя и направит своих агентов по его следу в разные города и селения Франции. В глубине души Вивьен не доумевал, как Анселю все эти годы удавалось ускользать из сцепких рук инквизиции. Что-то подсказывало ему, что убийство Гийома де Кантелё отчасти развязало Анселю руки, и, без того, обладая природным умением сворачивать с опасных разговоров, теперь он виртуозно прибегал ко лжи, назывался множеством фальшивых имён, входил в доверие к встречающимся ему людям и скрывался прежде, чем кто-либо успевал раскусить его. Проповедовал ли он до сих пор своё еретическое учение? «Если да», то как он оставался совершенным после стольких грехов? Если нет, то что же он теперь полагал своей заветной целью? Много лет такой целью была его вера. Но теперь, если брать во внимание историю Жозефины Байль и сопоставлять её с рассказом Элизы, он даже свою единственную священную книгу оставил в чужих руках, в руках Вивьены Коллера. Зачем Недумывал молодой инквизитор, раз за разом вглядываясь в катарские тексты. Чего ты хочешь? Чего ждёшь? Какую цель преследуешь, Ансель? Если бы я только был способен понять. Но Вивьен не понимал. И это непонимание мучило его, как надо думать мучило оно когда-то и Гийома де Контельо. Невольно в виде эту схожесть, Вивьен нервно усмехался сам себе. Элиза никогда не пыталась нас сравнивать, а ведь мы чем-то похожи, думал он. Ведь моей нравится мужчины с явной тенденцией к тому, чтобы погрязнуть в греховных сомнениях. Эта мысль отрезвляла его, заставляла собраться с силами. Он знал, что не имеет права показывать кому-либо свои сомнения. Нельзя было забывать об осторожности, хотя бы о той малой её части, которая имела место в поведении Вивьена. А ведь он так редко её соблюдал. Встречая Лизу в Руане и видя интерес других мужчин к ней, Вивьен не стеснялся вмешаться. С особенным рвением он делал это, выходя на улицу в простой одежде, а не в сутане инквизитора. Словно отсутствие он и развязывал ему руки. Однако и в своём служебном облачении он, улавливая малейшую опасность, готов был проявить участие, которое полагал должным. В один из таких дней он заметил Элизу в городе с корзиной, заполненной продуктами и какими-то ей одной известными иноземными травами с ярмарки. Вивьен поначалу не хотел демонстрироваться ей улицы, что они знакомы, однако не сумел удержаться, когда к Элизе с развязным видом приблизился незнакомый мужчина. Вивьен не расслышал, что именно тот ей говорил, однако заметил, с какой опаской она от него отшатнулась и как огляделась по сторонам, словно ища помощи. Приблизившись, молодой инквизитор сразу заметил, что средь бела дня спонтанный воздыхатель Элизы уже изрядно захмелел. «Тем лучше». «Простите, но я должна идти, меня ждут дома», с напускной вежливостью и взглядом полным осуждения произнесла Элиза. Что здесь происходит? строго спросил Вивьен. Незнакомый мужчина повернулся к нему, во взгляде мелькнула дерзость, тут же сменившаяся досадой, когда он понял, что к нему обращается человек, одетый как служитель церкви. Оружия при себе в этот день у Вивьена не было, посему не каждый, кроме тех, кто знал его в лицо, заподозрил бы в нём инквизитора. «Простая светская беседа! Вот че!» осклабился захмелевший мужчина, не заметив сияющего взгляда, которым Элиза одарила Вивьена. «Вот как!» — хмыкнул тот. «И о чём же вы беседуете с дамой, которая совершенно явно в этой беседе не заинтересована?» Незнакомец грозно нахмурился. «Я не знаю, что я не знаю, При всём уважении отче, это явно не ваше. Он помедлил, явно пытаясь вспомнить нужное слово. Вивьен склонил голову, великодушно подсказав. Епархие. Именно, многозначительно кивнул незнакомец. Так что доброго вам дня. Вивьен нарочито досадново покачал головой. Боюсь, наш разговор не окончен. произнёс он, и в голосе его зазвучали металлические нотки. Моей епархии, по долгу службы, является всё, что вызовет у меня хоть малейшее подозрение в вероотступничестве. А в МСИ, позволяя себе определять епархии духовных лиц, вызывают у меня такие подозрения. Может, нам стоит поговорить в другом месте? По одному мгновению мужчина потратил на то, чтобы осмыслить услышанное, и Вивен любезно дал ему это время, стараясь не смотреть при этом на Элизу, чтобы сохранить лицо непроницаемым. Наконец поняв, с кем говорит, незнакомец вырасчил глаза и невольно поддался назад, борясь с желанием и вовсе убежать. "О, господин инквизитор", тихо произнёс он. "Я, я вовсе не ваше имя, все" Требовательно перебил его Вивьен. Как ни странно, вопрос этот заставил мужчину побледнеть, мисс, пусть я Вивьен понял почему. "Симон Пьер", тихо отозвался тот. "Занимательно", осклабился Вивьен, "что человек с именем, в точности повторяющим имя первоверховного апостола, возомнил будто может определять епархию верного слуги Божьева?" «Даже имя ваше укрепляет меня в мысли о вашем пагубном вольнодумстве, не говоря уже об опасении, с которым вы его произнесли». «Я... я... я и не думал...» «И в вашем случае это было бы лучшим исходом. Не думать...» Вивьен ожег в миг протрезвевшего мужчину взглядом. «Вступайте с миром, мсье Симон Пьер». Я надеюсь, что увижу вас на ближайшей воскресной мессе, с многозначительным упором на последних словах произнёс он. Энергично закивав, Симон Пьер поспешил ретироваться, напрочь забыв об Элизе. Вивьен проводил его взглядом и лишь после этого взглянул на девушку. Та благодарно улыбнулась ему, не скрывая некоторого злорадства. Она с искренним весельем наблюдала за тем, как недавний наглый смельчак трусливо убегает поджав хвост после пары реплик в его адрес. Строгость из глаз Вивьены при взгляде на Элизу не исчезла. Он отметил, что на шее у неё позвякивая висят её любимые амулеты, а запястья охватывают подаренные им в день их знакомства чётки. Он вздохнул, Ну скажи, ты что, нарочно мудреешь с попаст такие истории? А если бы меня не оказалось рядом? Тихо спросил Вивьен, направляясь вдоль улицы и увлекая Лизу за собой. Она пошла следом, держась чуть позади и не равняясь с ним. Я просто шла домой, произнесла она. Ты ведь не думаешь, что мне хоть как-то польстило его внимание? Я думаю, Вивьен нахмурился. Они завернули за угол дома, оказавшись на не столь людной улице. Вивьен остановился и посмотрел на Элизу наставническим взглядом. Она виновато улыбнулась. "Вивьен, я всего лишь вышла за покупками. Мне это иногда требуется, понимаешь? Я не стремилась привлекать ничьё внимание". "Его привлекает твоя внешность", скользнув по ней оценивающим взглядом, покачал головой он. "Элиза, Ты прекрасна, от тебя трудно оторвать глаза, но это иногда выходит боком. Когда-нибудь это может сыграть злую шутку, а я этого очень, очень не хочу. Прошу тебя, будь аккуратнее и хотя бы амулеты на время выхода в город снимай. Этот выскочка к тебе привязался из-за внешности, и мне легко было его отогнать, а если кто-то из-за этих амулетов обвинит тебя в выдалопоклонничестве или ведовстве, ситуация будет сложнее». Элиза заговорчески улыбнулась. «Тогда тебе придется сделать вид, что арестовываешь меня?» — спросила она. Вивьен хмыкнул. «Может, даже придется для вида арестовать». «Уже придумал, как допрашивать будешь?» Оглядевшись по сторонам, чтобы избежать взглядов случайных свидетелей, Вивьен склонился к ней и прошептал на ухо. «Самым что ни на есть...» пристрастным образом